Глава 11. Кого берут в космонавты? Утром к Мишке зашел отец. Проснулся. Сел за уроки. Мишка прикрыл бортовой журнал первым попавшимся учебником. Откладывай, доделаешь да вечером. Дядя Жора позвал нас на шашлыки. Ух ты! Вовка не говорил, что он вернулся? Уже сдал экзамены? Вот и узнаем. К реке добрались к часам к десяти. День выдался теплый, солнечный. Настоящее бабье лето. Мама и тётя Тамара устроились под навесом. Маша копошилась там же. Мишка и Вовка с отцами расположились подаль, чтобы дым от мангала не беспокоил малышку. Взрослые обсуждали мясо, а мальчишки всё ёрзали, не понимая, как можно думать о еде, когда в жизни происходят такие важные перемены. Но вот Мишкин отец разобрался с костром, уселся на складную табуреточку и спросил, «Ты когда приехал-то?» «Вчера ближе к ночи». — ответил дядя Жора. — И тебе захотелось вставать в такую рань? — Не поверишь. Теперь, когда все закончилось, чувствую себя свежим, как никогда. Даже после защиты диссертации не было такого облегчения. — И как прошло? — Да отлично. Без пяти минут космонавт? — Определенно. Оба рассмеялись. — Кто бы сомневался? Как тебе вообще угораздило ввязаться в такую авантюру? — Знаешь, Валер, я не понимаю другого. Как можно было в неё не ввязаться? Это же мечта детства». «Само собой. В 10 лет каждый хочет стать космонавтом. Мой вон даже ракету построил. И космодром». Мальчишки переглянулись. «Но ты-то взрослый человек, у тебя семья, карьера, учёная степень. Это же поворот на 180 градусов». «Не знаю, по-моему, я всю жизнь к этому шёл». «Тогда ты выбрал не самую короткую дорогу». «Да, наверное». Дядя Жора пожал плечами. «Звёздный-то как?» Мишка нахмурился. Папа снова зашёл не с той стороны. «Звёздный? Хорошо. Наверное», — улыбнулся дядя Жора. «Жаль, не успел его посмотреть. Мучили вас там?» «Не то чтобы мучили, просто всё очень плотно. Нормативы, экзамены, медкомиссия. Спал мало, готовился много. Поэтому и захотелось выбраться на природу, переключиться, отдохнуть». «Дядя Жора!» — не выдержал, наконец, Мишка. «Ну расскажи же, что вы там делали?» «Да-да», — «Да -да», подхватил Вовка. «И со всеми подробностями. Мы с Михановичем три недели ждали. Мама даже позвонить не давала, не хотела тебя отвлекать. А вы тут развели какую-то философию». Дядя Жора подбросил в костер немного дров, устроился поудобнее и начал с улыбкой. «В принципе, все как в школе. Только контрольные посложнее и идут одна за другой». Сперва проверяли физуху. Там обошлось без сюрпризов. Обычные нормы ГТО. Нормы ГТО, установленные для разных возрастов показатели уровня физической подготовки человека. Аббревиатура ГТО расшифровывается как «Готов к труду и обороне». «Значит, спортсменом быть не обязательно?» — удивился Вовка. «Твоих достижений вполне достаточно». Дядя Жора легонько ткнул сына кулаком. Бег, прыжки, плавание, подтягивания, уголки. Из необычного — прыжки на батуте да беговая дорожка. Причём настоящая, космическая. И что в ней такого космического? Она короткая, двигаться непривычно. Особенно такому длинногому парню, как я. А на ортостоле подвешивали? — вдруг спросил Мишка. — Это ещё что за штука? — покосился на него Вовка. — Это такой космический тренажёр. «Похож на средневековый стол для пыток. К нему человека привязывают и поднимают вниз головой». «Откуда ты знаешь про ортостол?» — дядя Жора прищурился. Мишка замялся, ковыряя ботинком сухие листья. «Читал в интернете», — смущенно промычал он. «Подвешивали», — улыбнулся дядя Жора. «Но это позже, уже на медкомиссии». «И как?» «Ничего особенного. То же самое, что висеть на кольцах вниз головой». Даже немного проще. Не нужно думать, как бы не свалиться. Проба Ромберга. Посложнее будет. Проба Ромберга. Тест, который позволяет судить о статической координации состояния вестибулярного аппарата. Особенно с непривычки. Что за проба? — заинтересовался Мишка. Это когда тебе нужно простоять с закрытыми глазами на одной ноге с вытянутыми вперед руками 45 секунд. Дай-ка попробую. Молодцевато расправил плечи Мишкин отец. Он встал. Поднялись и Мишка с Вовкой. «Давайте, давайте!» — засмеялся дядя Жора. «Я засекаю!» Валерий Александрович начал пошатываться секунд через двадцать. За пять секунд до финала он и вовсе чуть не упал и проворчал, вставая на обе ноги. «С моей вестибуляркой и на земле-то шатает!» Мальчишки справились с заданием лучше. Очень уж не хотелось посрамиться друг перед другом. Вовка немного вилял, удерживая равновесие. Мишка и вовсе не шелохнулся. «Ну ты даёшь!» — удивился, глядя на него отец. «Это у тебя явно не от меня». Сам он, едва не промахнувшись мимо своей табуреточки, сел и продолжил допрос. «Хорошо. С физкультурой понятно. Что было потом?» Дальше начались тесты. Вопросы самые разные и совсем детские. Найти отличия или показать одинаковые картинки. И довольно сложные. Запутанные задачки на внимательность и на скорость реакции. Их было много. А еще встречи с психологами. Потом экзамены, диктант, английское собеседование, физика, математика, несколько специальных предметов. «История космонавтики, например», — вставил свои пять копеек Вовка. «Да, и основы пилотируемой космонавтики тоже. Но все это ожидаемо. Можно подготовиться заранее». А вот тесты на способность к изучению космической техники — это нечто. Что за тесты? Дают тебе вечером методичку листов на 200, а утром приходишь и сдаёшь по ней очередной зачёт. Потом ещё пишешь сочинение прямо как в школе. Почему я решил стать космонавтом? Они это называют мотивационным эссе. В общем, гора экзаменов и зачётов. Но зато, когда с ними покончено, можно выдыхать. По сути, остаётся только медкомиссия. А на ней, если ты человек здоровый, просто лежишь и получаешь удовольствие. Главное вовремя вылечить зубы». Дядя Жора экранно улыбнулся. «Правда, обследовали нас всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Здесь, кстати, и артостол, и кресло кариолиса. Кресло ускорения кариолиса представляет собой кресло, вращающееся в горизонтальной плоскости с частотой примерно 0,5 оборотов в секунду». «А это что такое?» Не уставала удивляться Вовка. «Это такая вращающаяся табуретка. На ней проверяют вестибулярный аппарат. Крутят тебя 10 минут без перерыва, а ты сидишь и головой качаешь вправо, влево, вправо, влево. Это тебе не карусели», — Мишка подмигнул другу. «Есть еще барокамера». «Барокамера. Помещение, позволяющее создавать внутри давление большее или меньшее, чем атмосферное». «В ней смотрели, как мы будем реагировать на нехватку кислорода. И, конечно же, центрифуга». Дядя Жора многозначительно замолчал. Мальчишки заохали от удивления и восторга. А Мишкин отец подумал немного и произнёс. «Я вот всегда считал, что космонавты просто здоровые. Оказывается, нет. Оказывается, туда идут...» Он долго пытался подобрать правильные слова. «В общем, не валенки», — подсказал дядя Жора. «Ни разу не валенки». Не поверишь, я даже культурологию сдавал. Кстати, ребята, для вас у меня кое-что есть. Дядя Жора достал из кармана яркий листок бумаги и протянул Вовке. Тот взял его и прочитал вслух. «Летний космический лагерь? Что это?» «Летний космический лагерь», — повторил дядя Жора. «Открывается набор на следующий сезон. Лагерь бесплатный, со своими спонсорами. Но ребят в него отбирают почти как в настоящие космонавты. Нужны и справки из поликлиники, и характеристика из школы, и нормы ГТО. А самое главное — мотивационное эссе, то бишь сочинение на космическую тему. Среди тех, кто пройдет по формальным критериям, выбирать будут как раз по сочинениям». «Ух ты!» Мальчишки впились в листок взглядами. «Думаю, вам стоит попробовать». «Конечно стоит!» — поддержал Мишкин отец. Потом он наклонился над костром и стал разбивать угли. Его внимание снова переключилось на шашлыки. Пока жарилось мясо, дядя Жора рисовал на песке примеры тестов, которые попадались ему на экзаменах. Мишка и Вовка решали их на перегонке. К обеду небо укрыли густые облака. За ними потянулись серые тучи. Начался дождь. Да и дать шашлыки пришлось дома. За столом говорили о чём угодно, только не о поездке дяди Жоры. Похоже, тёте Тамаре эта тема была не по душе.